То следующий. Майор Шаров пристально осматривает строй. Вольф, твоя очередь. Обыщи Ваню. Посмотри, что у него есть интересного. Ваня это манекен в форме неизвестного государства. Он весь перепачкан кровью, а под одеждой напиханы кишки и другие внутренние органы свиньи. Где-то там в потрохах может быть что-то спрятано. Документы, карта, чертежи, нож какой-нибудь камень. Может и ничего не оказаться, но чтобы узнать это наверняка, надо произвести полный шмон без противогаза и, разумеется, голыми руками. Перчатки разведчику для таких ситуаций не положены. Есть. Вольф с трудом выходит из строя. Ноги не идут, в нем все протестует. Иваников делает это легко, Серёгин тоже. Даже у Вишнякова не возникает больших проблем только лисёнка выплёвывал два раза подряд ваня выглядит очень натурально приходится убеждать себя что это имитация Человекоподобный манекен сам по себе а внутренности свиньи сами по себе так легче но все равно нервная система защищается сознание раздваивается и получается что Вольф как бы со стороны наблюдает за другим Вольфом. который и выполняет грязную работу кишки скользят Вываливаются между пуговицами. Густой дух крови и сырого мяса вызывает рвотный рефлекс, но мозг контролирует положение, потому что это не та кровь и не то мясо. В мягком миссевию попадается наконец что-то твердое. Красные руки достают какую-то металлическую пластину. Товарищ майор обнаружена деталь неизвестного предназначения. Молодец, вольф, хвалит Шаров. Это кодовая плата за секретирующие аппаратуры противника. С ее помощью можно произвести расшифровку всех радиоперехватов. Конечно, это обычная железка, но таким образом моё ободрит каждого, кто справился с заданием. Особо важные документы, уникальные чертежи вы будете представлены к награде. Закрепляется стимул для неприятной работы. Пока на игровом уровне Занятие заканчивается. Ваня, это первый этап, объявляет майор Шаров. Второй поиск предметов только что забитой свинье. Третий забой свиньи. Цель тренингов выработка психологической устойчивости и подавление естественных тормозящих реакций организма. Майор не шутит. Молодые уже знают, что каждый день для питания личного состава закалывает несколько свиней с подсобного хозяйства. Путь несчастных животных от свинарника до кухни проходит через спецполигон. Все, кроме Лёсёнкова, получают зачет», – объявляет майор Шаров. Лёсёнков остается и работает с вани до тех пор, пока не перестанет блевать.